Глава девятая. Главный герой истории не то о ком много говорит автор, а тот, кто может эту историю перевернуть в один миг. В жизни также. Савилий Сергеевич Штольц, глава тайного общества Северное сияние. Записки на полях: Что-то не так с этим, Бобой, в который раз подумала Зина, трясясь во внедорожнике шесть часов до места проведения конференции. И хоть машины были вполне комфортны, дорога была не сахар именно по причине ее полного отсутствия. За окном мелькала бескрайняя тундра, со своими первыми мелкими цветами, огромными валунами и какой-то блеклой растительностью. Правда, на фоне невыдающейся флоры завораживало высокое небо, оно словно становилось все больше, выползая из-за линии горизонта и отвоевывая пространство у Земли. И на фоне такого огромного солнца пейзаж казался внеземным. Будто внедорожники каким-то образом перенесли их на другую планету, где солнце и небо несоизмеримо больше, а земля маленькая и вот-вот закончится, зацепившись за горизонт. «Вон, видишь черные хребты? Это перевал Муста-Тунтури», сказал водитель, видимо, решивший провести небольшую экскурсию. В переводе — самского «Черная гора». Стоит хребет, сложенный из черных скал у подножья малой волоковой губы и словно разделяет с собой материк и полуострова. Он посмотрел на Зину внимательно, точно проверяя, знает девчонка историю или нет. Муста Тунтури стала настоящей черной горой для фашистов», — сказала Зина, и водитель улыбнулся ей как родной. «Ведь именно здесь впервые забуксовал план Барбаросса. Советские солдаты в первые дни наступления остановили здесь фашистов и почти три года держали оборону. Это им гора помогала», — заметил водитель серьезно. Когда оставалось двое и не было патронов, то приходили следующие, успевали, не давали продвинуться врагу. Мне отец рассказывал, он одним из первых здесь стоял. Так вот, когда они с командиром остались одни и были готовы идти в свой последний рукопашный бой, то сзади услышали, как подходят наши. И так было каждый раз. Не давалась гора врагам. Много людей там полегло, но перевал отстояли. Кто в наши дни поднимается на перевал, многие рассказывают, что видят солдат в советской форме. Грязных, усталых. Они улыбаются и спрашивают, «Ну как, уничтожили фашистов?» «Синдром Стендаля», — сказала Зина. «Когда люди чем-то сильно поражены и воодушевлены, возможны галлюцинации». «Не знаю, какой синдром, но разлом там временной присутствует. Этому я лично был свидетелем». Обиделся водитель и замолчал. Вот вдалеке, на очередном валуне, на фоне незаходящего солнца, Зина увидела оленя. Он был так невероятно красив и величественен, со своими огромными ветвистыми рогами, почти сплетающимися над головой, что Зина залюбовалась. Она видела таких только в детских мультфильмах и даже не подозревала, что они существуют в действительности. Когда машина подпрыгнула на очередной кочке, она лишь на миг потеряла из виду оленя. Но этого мига хватило, чтобы он исчез именно сейчас почувствовалось что-то мистическое в предстоящей истории и она вновь вернулась к своим мыслям конечно подумать было о чем и кроме четвертого дилетанта например ситуация с лишним человеком в доверенной им группе ученых тут было несколько вариантов возможно все тривиально и начальник взял с собой любовницу за свой счет но возникает вопрос зачем это не мальдивы и даже не сочи чтобы она рвалась туда да и дороговато для того чтобы просто захотеть прокатить молодуху Край света плюс почти стопроцентная загруженность пятизвездочного отеля в Тундре делают стоимость номера очень приличной. Еще один вопрос. Не та ли эта девушка, что была четвертой на острове? А если та, то надо будет по прибытию в отель Китовый Райк запросить у Эндрю всю информацию по ней, так как всю дорогу связь отсутствовала. Также можно было поразмышлять о странном поведении Тихомира Федоровича Дудки и его резком отказе вначале ехать куда-либо. Зине пришлось приложить массу усилий, чтобы уговорить 52-летнего мужчину все таки вступить в миссию. Внешне он почти не изменился. По-прежнему носил только костюмы, любил широкие подтяжки и рассказывать о своих детях. Но появилось в нем что-то еще. И вот это что-то Зина почувствовала, но пока не поняла. Согласился поехать он только после того, как Зинаида произнесла фразу, что велел ей дед. «Если человек, который очень не хочет ехать, но скрывает это...» не согласиться на ее любые уговоры. «Не он нам нужен», — говорил дед. «Сейчас мы ему нужны. Постарайся уговорить того, кого вычислишь. Спасение мира начинается со спасения одного человека». Зина понимала, что дед по-прежнему манипулирует ею. При всей его, казалось бы, открытости он наверняка не сказал даже половины правды. «Если вы поедете», — произнесла Зина, наблюдая реакцию Тихомира Федоровича. Я вам помогу, и мы придумаем, как все решить. Вы меня знаете, если я обещаю, то держу слово. Если же нет, то вам придется с этим жить всю оставшуюся жизнь». И он согласился. Она не знала, что нужно решить, и на что Зина только что подписалась, но отложила эти мысли на потом, как и мысли о деде. Обо всем этом можно, конечно, было бы поразмышлять, но почему-то сейчас ей казалось, что пока важнее всего Боба и его такое счастливое попадание в их команду — Не было ли и тут руки деда? Боба. Дурацкое имя. Но Зина убедилась, что именно оно записано у молодого человека в паспорте, и вопросов стало еще больше. В Мурманске в аэропорту их встретил мужчина средних лет, причем подошел к Зине, будто узнал ее и шепнул на ухо. Знаешь, Зина, я против грусти. А затем пригласил всех в машину. Вот это ваши документы. — говорил он тихо и вкрадчиво, так что приходилось прислушиваться и даже немного наклонять голову. — Вы, Зинаида, руководитель группы ученых экологов из НИИ Южно-Сахалинска. Направила вас в министерство. Экологи уже прилетели и ждут вас завтра в гостинице «Мурманск». Я знаю, что вам надо здесь решить еще одно дело, поэтому советую заселиться в другую гостиницу на это время. Далее ваше направление на работу повару от местного агентства по трудоустройству, куда обычно делает запрос данный отель. Просто впишите имя, когда у вас будет информация и ФИО. Далее экскурсовод и переводчик. Он протянул незаполненные Бейджики Стасии и Тихомиру Федоровичу. Решите, кто кем будет, это не принципиально. И главное у вас пять дней. Пока вас не разоблачат, сделайте то, что вам необходимо, и исчезайте оттуда. Меня, соответственно, вы не видели. Ну, насколько я знаю, у вас все здесь профессионалы, не первый раз, кроме повара. Вот за ним и следите хотя вот чтобы вам не взять этого молодого человека на данную роль и не рисковать предложил он показывая на эндрю я не продержусь даже завтрак не говоря уже о пяти днях ответил тот печально констатировал мужчина тихо и добавил ну тогда прощайте что это было он нас даже до города не довез спросила стася когда они там же на парковке аэропорта мурманска смотрели вслед уезжающему автобусу а был ли он философски заметил Тихомир Федорович, чем выразил, надо сказать, общее ощущение от встречи. «По мне, так его не существовало». Взяв такси, они первым делом направились по адресу, где проживал рекомендованный программой повар. «Здравствуйте. Могли бы мы увидеть Бобу Иванова?» — неуверенно сказала Зина парню с длинными дредами, который очень быстро открыл дверь. «У ваших ног», — шутливо поклонился молодой человек. «А вы, наверное, Зинаида Михайловна, которая мне вчера звонила». «Я представлял вас несколько по-другому. Проходите. Вся свита с вами или эти люди увязались случайно?» — уточнил он, когда за Зиной потянулась целая вереница гостей. «Да, они все со мной», — подтвердила Зина, проходя в маленькую хрущевку. В квартире не было ничего особенного. Старый диван, старый шкаф, небольшой телевизор. Вот только картины, что висели на стенах, сразу приковывали взгляд. На полотнах разного размера был изображен один и тот же внеземной город. О том, что он один и тот же, только с разных ракурсов, говорили замысловатые здания и растения, что повторялись на изображениях. Все четверо, как будто попав на выставку, стали рассматривать их, расхаживая по комнате. «Если вы меня представляли по-другому, то как же сразу поняли, что это я?» — спросила Зина, увлечённая картинами. «Так ко мне никто не ходит», — очень просто ответил повар. «Почему?» — поинтересовалась Зина. «А я некоммуникабельный» констатировал хозяин со вздохом, как будто признавался в страшном недуге и добавил. «Очень. Угощайтесь». Он протянул Зине тарелку с печеньем. «Ну, с такими способностями», — вставил Эндрю, уплетая третью печеньку. «Ваша некоммуникабельность настораживает. К вам друзья в очередь за ними должны стоять». И не отрываясь от компьютера, где он уже настраивал программу, чтобы протестировать Бобу, потряс печеньем в воздухе. «Скажите, кто автор данных полотен?» — спросил Тихомир Федорович. «Это рисовал я», — ответил ему Боба. «Рисовал?» — удивилась Стася. «Художники обычно говорят, писал. Я не художник, так, балуюсь. Я даже не учился никогда этому». Зина не могла понять, что в этих картинах ее так притягивало, но оторваться от них действительно было невозможно. То ли необычная архитектура города, то ли то, что на картинах можно было разглядеть разные уголки неизведанного пространства — и поверить, что данный город реален. У одной картины, на которой было изображено огромное здание в виде дракона, она и вовсе остановилась как завороженная. Башня здания была в виде вытянутой вверх головы, а толстые ноги служили колоннами на входе. Это здание возвышалось над всеми строениями странного города и было заметно с разных ракурсов почти на всех картинах, но лишь на этой изображено своей фронтальной частью в полной красе и не отпускало, притягивая взгляд. «Это главный совет. Здесь заседают старейшины», — услышала она за спиной и повернулась. Молодой человек был мелким, примерно таким же, как Зина, только дреды немного прибавляли ему в росте. Зинаида отметила, что он, не соответствуя моменту, смотрел, переживая то на Зину, то на картину, словно боялся, что его творчество может ей не понравиться. «Старейшины чего?» — уточнила Зина, повернувшись опять к картине. «Гиперборея, конечно». «Это ведь видно с первого взгляда», — ответил Боба. Когда она появилась, то прямо над ней находилось созвездие дракона. С тех пор гиперборейцы считают дракона своим символом. «Но вы же понимаете», — вступил в диалог Тихомир Федорович, «что гиперборея — это миф, такой же, как и Атлантида». «Не», — с легкой усмешкой, как глупому ребенку ответил Боба. «Она существует. Она снится мне каждую ночь. Я гуляю по ее улицам, разговариваю с людьми». Они особенные, они не такие, как мы. Жители Гипербореи знают то, что мы с вами не можем постичь, потому они не злятся и не ругаются по мелочам. Они знают главное». «И что же главное?» — спросила Стася, молчавшая до сих пор. «И почему на картинах вы не изобразили ни одного человека? Я не знаю, что главное, они мне не говорят, потому что здесь мы этого не поймем. В нашем мозгу заблокировано это знание. Открывать его мы еще не научились. Рано, не постигнем еще. Но они изображаю я их, потому что они мне запретили. Говорят, я слишком хорошо рисую. Тут он смутился, как ребенок. Их могут узнать на наших улицах, ведь они иногда сюда выходят. Боба, садись. Прервал Эндрю их странный диалог. Проверим, подходишь ли ты в группу дилетантов. Когда хозяин дома сел за компьютер, Станислава подошла к Зине и тихо сказала: У него явные проблемы с головой. Может, мы справимся сами? Вот Эндрю поедет четвертым. Соглашусь, девушка, и тут проблема на лицо, подтвердил шепотом Тихомир Федорович, поправляя свои ярко-желтые подтяжки. Он еще не познакомился со Стаси Близко. Зина видела, что она не подпускала его, держась в стороне, потому и такое обращение. Насколько я человек с широким спектром допустимого, но даже мне кажется, что это слишком. Шеф, он подошел сто процентов, редкий случай. Присоединившись к команде, шепотом сказал Эндрю. «Ну, ты, конечно, думай сама, я немного в замешательстве». «Программа знает лучше», — отрезала Зина, но что-то наподобие нехорошего предчувствия закрутилось в груди. Подойдя к столу, где спокойно сидел художник-любитель Боба Иванов и, улыбаясь, как блаженный дожидался вердикта, она сказала, «Добро пожаловать в команду, теперь для тебя я просто Зина. Будем вместе осуществлять миссию». «И да», — она повернулась к группе, стоявшей позади нее." Тихомир Федорович, она для вас не девушка, а Станислава. Можно, Стася? Давайте находить контакты между собой. Для того, чтобы у нас все получилось, мы должны быть командой. Все, включая Эндрю, к которому это не относилось, дружно кивнули, соглашаясь с Зиненным призывом. Но ощущение в груди не проходило. Хотя, с чего она решила, что это плохое предчувствие? Может быть, наоборот, ведь Боба ей уже нравился. В следующий раз он ее насторожил сегодня, когда они распределялись по машинам. «Зинаида Михайловна», — подскочил к ней Боба перед посадкой, — «а можно я поеду с учеными? Я, знаете, какой, все подмечаю. Я, может, сразу что-то пойму, потому как я всю жизнь на природе, можно сказать, родился там, а матушка-хранительница этому быстро учит». Доводы были путанными и неубедительными, арвения чересчур сильным, и это напрягало Зину. «Боба, ты помнишь, о чем мы говорили с тобой вчера?» — спросила она медленно, стараясь понять, что это — желание помочь группе или что-то личное. Ведь то, как он быстро и радостно согласился быть дилетантом, тоже настораживало. Обычно люди сомневались, и им надо было приводить разные доводы и убеждать чем-то весомым для каждого. «Ты должен называть меня просто как подругу Зину, а слушаться как кого? Слушаться как шефа». Договорил грустно Боба, и было видно, что он сразу загрустил. «Поэтому ты сейчас идешь в джип со Стасией Тихомиром Федоровичем, всю дорогу слушаешь вон ту длинноногую красавицу по имени Мила» по возможности стараешься ее разговорить и заметить в ней второе дно если оно существует это новый неизученный нами заранее объект его не должно быть здесь а потому что а потому является особо подозрительным не сопротивлялся такому разговору боба и в ответ все вздыхал как обиженный мальчик но что в ней может быть подозрительного все же попытался он возмутиться у нее на лице все написано салон красоты ресторан мальдивы три мечты Из-за их границы мысль не выходила еще ни разу. «Вот тут ты не прав». Зина, не сдержавшись, улыбнулась ему. Несмотря на всю настороженность к данному персонажу, Боба все же ей нравился. Или даже не так. Он почему-то непроизвольно вызывал в ней симпатию. «Ты вот читаешь детективы? Там обязательно убийца тот, на кого и не подумаешь. На вид самый безобидный садовник и есть кровавый убийца». Боба обернулся, взглянул на милу стоящую внедорожника — словно примеряя к ней роль садовника-душегуба, и выдохнул. «Но это не тот случай. Самый кровавый!» — повторила Зина и невольно засмеялась. Сейчас, воспроизведя в памяти их разговор, Зина поняла, что все таки не это настораживало в Бобби Зину. Ни его рвение, ни его быстрое согласие. Была у человека тайна, мечта, и он ей жил. Это можно было понять сразу, если хоть немного увлекаться психологией. А Зинаида уже давно поняла, что дед ей с детства ее преподавал в игровой форме, видимо, для того, чтобы она лучше понимала людей. И вот эта мечта вела его вперед, И в этом не было ничего дурного. Мечта и цель — это прекрасно, если бы не один нюанс. Если осуществление его мечты будет диссонировать с целью миссии, он очень быстро их предаст. У Бобы такой мечтой, скорее всего, была снившаяся ему гиперборея. «Ну все приехали». Радостно сообщил водитель, но в ответ не получил возгласов одобрения. Изина только сейчас поняла, что все шесть часов дороги и ее попутчики молчали. Молчали они так напряженно и так же старательно отворачивались друг от друга, что трудно было не догадаться о вспыхнувшем между этими людьми конфликте. Причем это явно был конфликт старых друзей, у которых в прошлом было много, очень много неприятных скелетов, и они были общими для всей троицы. Можно сказать, родными — И оттого не выходили в огненную ярость, а тихо тлели внутри каждого. Но этот вывод сразу померк, после того, как Зина увидела, кто их встречает у входа на территорию отеля. «Приветствую вас», — улыбнулась девушка. «Меня зовут Алина Николаевна. Я главный администратор отеля «Китовый райк». Добро пожаловать на Кольский полуостров. Добро пожаловать туда, где начинается мир». «Ну или где заканчивается», — недовольно пробурчала Мила, разминая ноги, пока остальные молчали. «Что такое райк?» «Райк» в переводе самского «дыра» или «яма», смутившись, ответила встречающая девушка, и по рядам прибывших прокатились еле слышные смешки. «Дыра» — это прям точно, — фыркнула Мила. «Эти саамы, видимо, были не самые глупые люди». Все вышедшие из джипов туристы были немногословны. В отличие от Милы, шестичасовая поездка для них не прошла даром, и конечности почти у всех занемели от неудобного сиденья в автомобиле. Зинка же и вовсе растерялась. Лишь внимательно смотрела на служащую отеля, которую когда-то она знала под именем Тиара. Она даже обернулась, в надежде прочесть недоумение в глазах других дилетантов. Но поняла, что все, кто с ней сегодня в работе, не знают про Тиару ничего. Зина — единственная из алтайской миссии, и потому своим удивлением поделиться ей было абсолютно не с кем. «Что там говорил дед о Зинкином ненастоящем отце?» что он провел несколько удачных операций и возглавил одно из зеленых обществ, но ведь именно он тогда увез Тиару с Алтая, и она пропала бесследно, сколько бы потом Зина с помощью Эндрю и Алексея не искали ее. Судя по всему, он, ну или с его указания, псевдобрат Тиары заставил поверить Феликса Исупова, что девушка неизлечимо психически больна. о том, что никакой он не брат, а фанатик ученый, Феликсу они так и не сказали, посчитав, что если уж они не смогли ее найти, То ему это и вовсе не под силу. Так зачем мучиться? Надо продолжать жить. Значит, тиара здесь не просто так. Значит, в погоню за климатическим оружием вступает еще и зеленая. Становилось все интереснее и интереснее. Вас несколько больше, заметила Алина Николаевна. Мы ждали группу ученых из трех человек и руководителя группы. Девушка попыталась найти в списке еще имена. Так, тут написано Переводчик и экскурсовод. Ну, последний напрасно у нас ребята, сопровождающие таких, могут истории рассказать, что вы и не слышали. Это не вам решать, обиделся Тихомир Федорович. Истории, милочка, и экскурсии, подкрепленные историческими фактами, это совершенно разные вещи. Да, конечно, было видно, что ее смутил враждебный тон экскурсовода. Но вас все же больше. С нами молодой специалист, она едет за свой счет. Вы сможете подобрать ей номер? спросил Борис нервно видимо, не дождавшись, когда это произнесет Зина. «Все сферы уже забронированы, если только номера в здании администрации», предложила Алина Николаевна осторожно. «Они нисколько не хуже, просто без вида на море через прозрачные стены». «Ну, а это ваш повар. Мы к нему не имеем никакого отношения», закончила Зина, указав на Бобу. «Как повар?» еще больше растерялась администратор. «Мы уже приняли человека, нам более не нужен повар». «Какие люди!» К ним почти бежал молодой человек, примерно 30 лет, спортивного телосложения, с небольшой косичкой на голове. «Бортковцы собственной персоной!» Хоть Борис демонстративно скривился, увидев парня, но он на рукопожатие ответил. «Тебя, Карлов, как сюда занесло-то? Неужто на международные конференции стали приглашать?» Сказал он высокомерно. «А то!» Нисколько не обидевшись, ответил парень и пожал руку Максиму и поцеловал Анне. «Вы же старики, скоро в утиль, вот и готовит наше правительство новую смену ученых экологов «Анна, это не про вас, вы прекрасны. Я вот про эти две развалины», — добавил он женщине и подмигнул. На что она, громко засмеялась и, потрепав молодого человека по голове, ответила. «И правильно, Женя. Кстати, советую тебе присмотреться все же к нашему Максику. Он очень хочет к тебе в группу, и хоть парень реально старый, но, может, вывезет мозгами». Как говорится в русской пословице, старый конь борозды не испортит. «Борозды мне еще по плечу», — согласился Максим. «С чем, с чем, а с ними я как-нибудь справлюсь». Зина же в этот момент посмотрела на Бориса и увидела потерянного короля, которого бросает его свита.